Спустя около часа после отъезда филантропки полицейский солдат позвал Машу из камеры. Чуха взяла обе ее руки и крепко их сжала. Но «Ну, девушка, прощай, вырвалось у нее с глубоким вздохом приветное теплое слово. Сама не знаю за что, а полюбила я тебя крепко, словно родную дочь полюбила. Скоро это сделалось, кажется бы недолго и пожили мы с тобою, а вот поди что. расставаться тяжело и знаю, что верну уж хорошо тебе там будет, а самой почему-то тяжело. На красновато припухлых глазах её накипели едкие слёзы, чухоторопливо смахнула их рукой. Ну да господь с тобой, голубка моя. Тебе одна дорога, а мне другая. Дай тебе Бог, если не счастье, так хоть покой. Спасибо нашлась ещё добрая душа, вырвала из омута. Прощай, моя девочка, прощай. И они крепко обнялись и крепко поцеловались последним и таким тихим, таким кротким поцелуем, каким быть может родная мать, целуют иногда своё дитя, добром отпуская его на трудную житейскую дорогу.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 в причастную аристонскую, где книги не среди самых ужасных монстров порока и преступления, отыскала юное, но увы, уже падшее существо, которое вопиет о спасении и так далее. Эта записка была вручена ездовому Княгини, которому вдобавок через египетского обелиска было поручено передать Евдокии Петровне, что её сиятельство Княгиня Настасья Ильинишна приказали декланяться вашему превосходительству и посылают де ваши милости девушку при записке. И ездовой повёл Машу к новому её назначению. Поместили её в отдельный надворный флигельек, а для вящего наблюдения за нею переселили туда же в виде приставницы и Макриду странницу. Этот ходячий вздох все скорбящего сокрушения с первой же минуты начал читать ей нравственные синтенции о том, что на том свете по тоскушкам беда. что заготовлены там для ихней сестры огни серно-горючие и медные трубы, которые черти станут сквозь всё нутро пропускать, а коянным грешницам из кватие самые трубы вливать внутрь смолуки поучю, так что по всем телам очень на большие волдыри да обжоги пойдут. Маша слушала и словно не слыхала. ни трубы со смолою кипучие, ни огни серно горючие, ни волдыри с обжогами не произошли на ее душу до стадожно спасительного воздействия, и посему на следующее утро смиренно мудрая Макрида Евясть Киевдакиев Петровне с негласным докладом о поведении пансионерки объявила с неудовольствием, что ничего ты с нею матушка моя не поделаешь, потому несократимое сердце имеет и дух строптивости. Я матушка говорю ей, молись, дурище, да Ефимию наложи на себя постом и поклонами, да первым делом проси создателя нашего батюшку, дух же целомудрие, смиренно мудрие дашь тми. Хотела было сказать и про дух терпения и любви, да подумала себе, что этого уже не след про любовь то, потому матушка это самая любовь всему злу, что не есть первая причина. И долблю я это э всё таким благородным манерам по великатности моей. А она, что ж бы вы вздумали? Молчит псовка экая, молчит и бровью не шелохнёт, словно ни не к ней говорится. Как об стену горох, матушка, как об стену горох. Одно слово сударне, ваши превсходизтельства закаменение сердца и больше ничего. Ивдаки Петровна слушала с глазу на глаз неутешительный доклад Макрида странницы и в большом неудовольствии сокрушнно качала своими седокудрыми кокоми. Часа три спустя после этого негласного доклада приехал Анастасия Ильинична нарошно по поводу пансионерки. Последовал, конечно, обширный и украшенный многими подробностями рассказ о Бористанской камере с ее монстрами, пороками и преступлениями, о молодой но уже падшей душе и о прочих деяниях по части филантропии.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 Надо сообщить об этом мадам Лицидеевой. Пускай-ка ещё я она побеседует с нею, заметила хозяйка.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 Евдокия Петровна, конечно, безусловно согласилась с мнением княгини, а остальные члены тоже. И вот таким образом начались для Маши ежедневные душа спасительные беседы. Вскоре в приют поступила почти так же, как и Маша, еще другая пансионерка, а через несколько времени и третья. Но увы. Необходимо должно сознаться, что искус, налагаемый на исправляемых пациентов, был для них только одним изкушением. Елейный бальзам, о котором столь мечтала госпожа Лицедеева, как-то плохо вливался в их души. Дело выходило совсем каким-то мёртворождённым плодом, благодаря всё тем же непризнанным благодетелям и филантропам. как бы в совершенной контраст с одним из подобных же, но только гласных приютов, который и по сей день процветает в Петербурге, принося истинную пользу каюющимся магдалинам, потому что принципы, положенные в основании его деятельности, принадлежат людям, разумно взявшимся за дело, и отличаются духом истинной гуманности и христианской любви.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 по принципу ибо обильная и притом скоромная пища будет в человеке неподходящей в данном случае инстинкты таким образом пациентки всегда чувствовали себя несколько в проголодь что называется налегке после эпидемических поклонов приносили им сбитню и тот че же сажали за работу которая состояла в шитье и вязанье